«Телемах у Нестора и у Менелая» Изложено по поэме Гомера «Одиссея» Чудесное плавание послала богиня Афина Телемаху. Уже на следующее утро, лишь только въехал на своих белоснежных конях на небо бог солнца Гелиос, корабль Телемаха прибыл к Пилосу. Примечание. Город на юге Пелопоннеса в Мисении. Конец примечания. Телемах застал весь народ Ментора за жертвоприношением богу морей Посейдону. Множество быков закололи пилосцы у жертвенника, потом приготовили богатое пиршество. За девятью столами, по 500 за каждым, сидели пилосцы. Уже стали разносить пищу слуги. Какой видал Нестор подходящих к нему чужеземцев, перед которых шла богиня Афина Палада под видом ментора. Приветливо встретил престарелый царь Пилосо чужеземцев. Сын его Песистрат пригласил их принять участие в пире. Подал Песистрат Афине кубок с вином, просил её совершить возлияние в честь бога Посейдона, так как в честь его совершалось пиршество. Понравилось Афине, что молодой песистрат почтил её первым кубком. Когда окончен был пир, спросил Нестор чужеземцев, откуда они прибыли. Ему ответил Телемах, что он сын Одиссея и прибыл в Пилос, чтобы узнать о судьбе отца. Обрадовался Нестор, узнав, что перед ним сын Одиссея, которого больше всех героев чтил он за ум. Он дивился, как похож Телемах на отца не только видом, но и мудростью. Рассказал Нестор Телемаху о тех бедах, которые пришлось перенести героям на возвратном пути, но об Одисее он ничего не мог рассказать. Пожалел Телемаха Нестор за то, что столько обид приходится терпеть ему от буйных женихов, разоряющих его дом. Мудрый старец советовал ему скорее вернуться домой, но только прежде посетить царя Менелая, так как он позже других вернулся на родину и, возможно, знает что-нибудь об Одиссее. Уверен был Нестор, что боги, и особенно Афина Паллада, помогут сыну Одиссея узнать, где его отец. Настала ночь. Телемах стал собираться и идти на ночь на свой корабль, Но Нестор не отпустил его. Он хотел, чтобы сын Одиссея провёл ночь в его дворце. Советовал и ментор Телемаху переночевать у Нестора. Сам же он собрался идти к кораблю, так как по его словам, ему нужно было плыть в страну Кавконов, чтобы получить с них старый долг. Сказав это, обратился вдруг мнимый ментор в морского орла и скрылся из глаз изумлённых била сцев. Понял Нестор и все присутствующие, что помогает Телемаху сама богиня Афина. На следующее утро Нестор принёс в жертву великой богине Афине тёлку с вызолоченными рогами. После жертвоприношения и пира сыновья Нестора запрягли коней в колесницу. На колесницу взошли Телемах и младший сын Нестора Песистрат. И отправились в путь к Минелаю. Быстро бежали кони. К вечеру путники достигли Феры, где жил герой Диокол. Примечание. Город на берегу Мессенского залива в Мессении. Конец примечания. Он дал приют на ночь Песистрату и Телемаху, а утром едва на небе разгорелась заря, отправились они дальше и к вечеру прибыли в Спарту. Когда Телемах с Песистратом прибыли в Спарту, там во дворце Минелая было большое торжество. Минелай целовал дочь свою к Неоптолему, сыну Ахилла, которому он ещё под Троей обещал её в жёны. Кроме того, справлял Минелай и свадьбу сына своего Мегапента. Весело пировали гости Минелая. Их развлекали игрой на лирах певцы а под звуки лиры плясали двое юношей. Как раз в самый разгар пира подъехали ко дворцу Телемах с Песестратом. Их встретил слуга Менелая. Увидев чежеземцев, побежал он к Менелаю и спросил его, примет ли он во дворце пришельцев. Менелай велел немедленно отпрячь коней и звать пришельцев на пир. Испытав много бедствий во время пути, Когда ему самому приходилось часто пользоваться гостеприимством, Минелай никому не отказывал в гостеприимстве. Побежал слуга исполнить веление царя. Выпрягли слуги коней и вели чужеземцев во дворец. Омывшись в прекрасных ваннах и надев чистые одежды, Телемах и Песистрат пошли в пиршественную залу. Поразило их необычайное богатство и роскошь, которые встречали они на каждом шагу во дворце Минелая. Приветливо встретил чужеземцев Минелай и пригласил их сесть рядом с собой. Богат был пир Минелая. Поражавши великолепием дворца и пира, Телемах наклонился к Песистрату и тихо сказал ему, что нигде не видел он такой роскоши и думает, что лишь Дворец самого Зевса может быть богаче. Услыхал Менилай слова Телемаха и с улыбкой сказал, что не могут смертные оравняться с бессмертными богами, если же велико богатство его дворца, то велики труды и грозны те опасности, которые пережил он, добывая эти богатства. Но если велики были опасности, пережитые им, всё же они ничто в сравнении с теми, которые выпали на долю Одиссея, так сказал мне Лай. Заплакал Телемах, услыхав об отца. В это время вошла жена Аменелая, прекрасно кудрявая Елена. За ней рабыни несли золотую прялку и серебряную с золотыми краями корзину с пряжей. Взглянув на чужеземца, поразилась Елена сходством одного из них с Одиссеем. Она сказала об этом Минелаю, Пристрат, услыхав её слова, сказал, что перед ней действительно Телемах, сын Одиссея. Порадовался Менилай, ведь рядом с ним сидел сын его любимого друга, который претерпел столько бед ради него. Стал вспоминать он о подвигах Одиссея и о тех невзгодах, которые претерпели греки под Трои. Вспомнила об Одиссее и Елена. Эти воспоминания ободце Вызвали вновь слезы у телемаха. Заплакала и Песестрат, Вспомнив погибшего под трое брата Антилоха. Печаль о погибших в друзьях овладела имени Лаем. Тогда Елена, чтобы развеселить пирующих И прогнать невеселые думы, Подлила в кубок сок чудесного растения. Этот сок, дающий забвение печалей, Подарила ей в Египте царица Полидамна. Но пора было кончать пир. Скорее царь Менилай и его гости удалились на покой. Разговор с Телемахом царь Спарты отложил до следующего дня. Рано утром царь Менилай вышел из спальни своей, прошёл в покой, в котором ночевал Телемах, и спросил его о причине приезда в Спарту. Телемах ответил, что прибыл в Спарту узнать о судьбе отца рассказал минилай сыну Одиссея о всех своих приключениях и о том, как морской бог Протей открыл ему судьбу героев, возвращавшихся из Под Трои. Одиссей, как сказал тогда Протей, томится в неволе на острове нимфы Калипса. Вот всё, что мог сообщить об отце Телемаху минилай. Стал уговаривать царь Спарты Телемах Остаться у него гостем 12 дней. Но Телемах просил царя не удерживать его и отпустить скорее домой. Долго длилась беседа миловая с Телемахом. Пока беседовали они, вновь собрались гости во дворце царя. Скоро должен был опять начаться весёлый пир.